ЭПИЛОГ На прибрежье Гитчи гюми Светлых вод большого моря, Тихим ясным летним утром гоевато в ожидании У дверей стоял Вигвама. Воздух полон был прохлады, Вся земля дышала счастьем, А над нею в блеске солнца На закат к соседней роще Золотистыми раями Пролетали пчелы Аму, пели в ярком блеске солнца. Ясно глубь небес сияло. Тихо было Гичигюми. У прибрежья прыгал Нама, И в брызгах, в блеске солнца. На прибрежье лес зеленый возвышался над водою, Созерцал свои вершины, отраженные водою. Светил взор гоеватый. Скорбь с лица его исчезла, Как туман с восходом солнца, Как ночная глаз с рассветом, С торжествующей улыбкой, Полной радости и счастья, Словно тот, кто видит в грезах То, что скоро совершится, гоевато в ожидании У дверей стоял вигвама. К солнцу руки протянул он, обратил к нему ладони, и меж пальцев свет и тени по лицу его играли, по плечам его открытым, так лучи, скользями жлистьев листьев, освещают дуб могучий. По воде, в долине ясной, что-то белое летело, что-то плыло и мелькало в легком утреннем тумане, опускалось, поднималось, подходя все ближе, ближе. Не летит ли там шухшуга, Не ныряет ли гагара? Не плывет ли птица-баба? Или это вобивава брызги стряхивает с перьев, с шеи длинной и блестящей? Нет, ни гусь, ни цапля это, ни нырок, ни птица-баба По воде плывет, мелькает в легком утреннем тумане, То березовая лодка, опускаясь, поднимаясь, В брызгах искрится на солнце, и плывут в той лодке люди Из далеких стран Востока лучезарного рассвета то наставник бледнолицых, их пророк в одежде черной, по воде с проводниками и с друзьями путь свой держит. И, простерши к небу руки в знак сердечного привета, с торжествующей улыбкой ждал их славный Гаевато. Ждал, пока под их пирогой захрустит прибрежный щебень, Зашуршит песчаный берег, и наставник бледнолицых на песчаный берег выйдет. И когда наставник вышел, громко, радостно воскликнув, так промолвил Гаявата — Светил день, о чужеземцы, День, в который вы пришли к нам, Все селение наше ждет вас, Все вигвамы вам открыты. Никогда еще так пышно Не цвела земля цветами, Никогда на небе солнце Не сияло так, как ныне, В день, когда из стран восток вы пришли, вселение наше. Никогда большое море не бывало так спокойно, так прозрачно и свободно от подводных скал и мелей. Там, где шла пирога ваша, нет теперь ни скал, ни мелей. Никогда табак наш не был так душистый, так приятен, Никогда не зеленели наши нивы так, как ныне, в день, когда из стран Востока вы пришли в Вселене наше. И наставник бледнолицых, их пророк в одежде черной, Отвечал ему приветом «Мир тебе, о Мир твоей стране родимой! Мир молитвы, мир прощения, мир Христа и свет Марии!» И радушный Гаявата ввел гостей в свое жилище, Посадил их там на шкурах горностаев и бизонов, А на коме сподала им пищу в мисках из березы, Воду в ковшиках из липы и зажгла им трубку мира. Все пророки — джасакиды, все волшебники — вебины, все врачи недугов — миды, С ними воины старцы собрались пред вигвамом, чтоб почтить гостей приветом. Тесным кругом у порога на земле они сидели и курили трубки молча. А когда к ним из Вигвама вышли гости, так сказали, «Всех нас радует, о братья, что пришли навестить нас из далеких стран Востока». И наставник бледнолицых рассказал тогда народу, что пришел он им поведать о святой Марии Деве, о ее предвечном сыне. Рассказал, как в дни былые он сошел на землю к людям, Как он жил в посте, в молитве, Как учил он, как евреи, Богом проклятое племя, на кресте его распяли, Как восстал он из могилы, Вновь ходил с учениками, Из земли вознесся в небо. И народ ему ответил, «Мы словам твоим внимали». Мы внимали мудрой речи, мы должны о ней подумать. Всех нас радует, о, братья, что пришли вы навестить нас из далеких стран Востока. И, простясь, все удалились». Разошлись к своим вигвамам, рассказали на деревне юным воинам и женам, что прислал владыка жизни, к ним гостей из стран Востока. От жары в затишье полдня тяжким воздух становился. В полусне шептались сосны позади вигвамов душных, В полусне плескались волны на песчаное прибрежье, А на Нивах, не смолкая, пел кузнечик Папоккина. Спали гости гаеваты, истомленные жарою в душном сумраке вигвама. Тихо вечер приближался, освежая знойный воздух, И метало солнце стрелы, пробивая чаще леса, В тайники его врываясь, все осматривая зорко. Спали гости гаеваты в тихом сумраке Вигвама. С мягких шкур встал гаевата. И простился он с Накомис. Тихим шепотом сказал ей, Чтоб гостей не потревожить, Ухожу я, у Накомис, Ухожу я в путь далекий, Ухожу в страну заката В край Кивайдена родимой, Но гостей моих Накомис — На тебя я оставляю, сохраняй их и заботься, чтобы ни страх, ни подозрение, ни печаль их не смущали, чтобы в вигваме им всегда готовы были и приют, и кров, и пища. Так сказав ей, он покинул отчий дом, пошел в селение. И простился там с народом, говоря такие речи. «Ухожу я, о народ мой, ухожу я в путь далекий, Много зимы, много весен, и придет, И вновь исчезнет, прежде чем я вас увижу. Но гостей моих оставил я в родном моем вегваме». Наставлением их внимайте, Слову мудрости внимайте, Ибо их владыку жизни К нам прислал из царства света. На прибрежье гаявато обернулся на прощание, На сверкающие волны сдвинул легкую пирогу, От кремнистого прибрежья оттолкнул ее на волны, На закат, сказал ей тихо, И пустился в путь далекий. И закат огнём багряным облака зажёг, И небо, словно прерии, пылало. Длинным огненным потоком Отражался в Гидчигюме гюме солнца след. И, удаляясь всё на запад и на запад, Плыл по нём к заре огнистой Плыл в багряные туманы, Плыл к закату Гайавата. И народ с прибрежья Долго провожал его глазами. Видел, как его пирога поднялась высоко к небу в море солнечного блеска и сокрылась в тумане точно бледный полумесяц, потонувший тихо-тихо в полумгле вдали багряный, и сказал «Прости навеки, ты прости, о Гайавата. И лесов пустынных недра содрогнулись, и пронесся тяжкий вздох во мраке леса, Вздох, прости, о, гайовато. И о берег волны с шумом разбивались и рыдали, И звучал их стон печальный стон «Прости, о Гаявата!» И шух на болоте И спустила крик тоскливый крик «Прости, о Гаявата!» Так в пурпурной мгле вечерней В славе гаснущего солнца Удалился гоевато в край кивайде народимой, Отошел в страну понима к островам блаженных, В царство бесконечной вечной жизни.